Когда Лилиан вместе с Клерфе вышла на улицу, Ривьера предстала перед ней в своем первозданном виде. Такой она была до того, как ее открыли туристы. Небо в ожидании восхода солнца отливало светло-желтым, как латунь, и голубым. Море на горизонте было совсем светлым и прозрачным, словно аквамарин. На нем покачивалось несколько рыбачих суденышек с желтыми и красными парусами. Берег был пустынным. По улицам не проезжала ни одна машина, ветер доносил с моря запах лангустов. Лилиан так и не поняла, когда именно вспыхнула ссора. Клерфе что-то говорил, только немного погодя, она начала вникать в смысл его слов. Его ревность к Волкову вдруг прорвалась наружу. «Что мне делать?» — услышала Лилиан его слова. Мне приходится бороться с тенью, с невидимкой, с человеком, которого здесь нет, и который благодаря этому маячит повсюду и неуязвим. Он во сто крат сильнее меня, потому что его нет. Он безгрешен, потому что его нет. Он само совершенство, потому что его нет. Он обладает ужасающим преимуществом. Он отсутствует, и это дает ему в руки сильнейшее оружие против меня. «А я здесь, и ты видишь меня таким, каков я на самом деле». «Таким, как теперь. Ты видишь, как я выхожу из себя, как я несправедлив, называй это так, как я мелочен и глуп. А в противовес мне перед тобой стоит его грандиозный идеальный образ. Он не ошибается, потому что ничего не делает и ничего не говорит. И с ним так же бесполезно бороться, как бесполезно бороться с воспоминаниями о мертвых. Лилиан в изнеможении откинула голову назад. «Разве это не так?» — спросил Клерфе, ударяя ладонью по рулю. «Скажи, что это не так!» «Я сразу почувствовал, почему ты уклоняешься от разговора со мной. Я знаю, что из-за него ты не хочешь выйти замуж за меня. Ты хочешь вернуться!» «Вот в чем дело!» «Ты хочешь вернуться!» Лилиан подняла голову. «О чем он говорит?» Она посмотрела на Клерфе. «О чем ты?» «Разве я говорю неправду? Разве ты не думала об этом только сейчас?» «Сейчас я думала о том, что самые умные люди...» Могут быть поразительно глупыми. Не прогоняй меня силой. Я тебя? Я делаю все, чтобы удержать тебя? Неужели ты думаешь, что таким способом можно удержать меня? Господи! Голова Лилиан опять упала на грудь. Ты напрасно ревнуешь. Борис не примет меня, если я даже захочу вернуться. Какое это имеет значение? Главное, ты хочешь обратно. Не гони меня обратно. О боже, неужели ты совсем ослеп? «Да», — сказал Клерфе, — «наверное, наверное», — повторил он, — «но я ничего не могу с собой поделать. Это выше моих сил».